Закономерный, поскольку эта быстро вращающаяся звезда была двойной и не обладала мощным магнитным полем. Никто не спорил с Хебом Уром, что двойные звезды не могли считаться образователями планетных систем космоса, но суть предложения вызвала активное противодействие со стороны экипажа «Тантры». Астрономы экспедиции во главе с Эргом Наором составили сообщение, которое было послано как мнение первых людей, видевших Вегу в фильме, снятом парусом. И люди Земли с восхищением услышали голос, говоривший с приближавшегося звездолета. Тантра высказывается против посылки экспедиции по положениям Хеба-Ура. Голубые звезды действительно излучают такую массу энергии на единицу поверхности своих планет, что она достаточна для жизни из тяжелых соединений. Но любой живой организм – это фильтр и плотина энергии, противодействующая второму закону термодинамики или энтропии путем создания структуры, путем великого усложнения простых минеральных и газовых молекул. Такое усложнение может возникнуть только в процессе исторического развития огромной длительности, следовательно, при длительном постоянстве физических условий. Как раз постоянства условий нет на планетах высокотемпературных звезд, быстро разрушающих сложное соединение в порывах и вихрях мощнейших излучений. Там нет ничего длительно существующего, да и не может быть, несмотря на то, что минералы приобретают наиболее стойкое кристаллическое строение с кубической атомной решеткой. По мнению Тантры, Хеп Ур повторяет одностороннее суждение древних астрономов, не понявших динамики развития планет. Каждая планета теряет свои легкие вещества, уносящиеся в пространство и рассеивающиеся. Особенно сильная потеря легких элементов идет при сильном нагреве и лучевом давлении синих Солнц. Тантра приводила перечень примеров и кончала утверждением, что процесс утяжеления планет у голубых звезд не допускает образования жизненных форм. «Спутник-57» передал возражения ученых-звездолета прямо в обсерваторию Совета.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 поэтому он обладал тонкой атмосферой, главным образом из азота и углекислоты».